Болезно посмотрев на Жыренши, безрадома махнул рукой и нахмурил широкие лоб. "Гледно, Жыренше. Хватит, пожилуй". Мужественное лицо его помрачнело. Он с трудом сдерживал гнев. Было понятно, что эти люди стремятся втянуть его в свою грязнёс с сыновьями Кунанбая. Они хотели, чтобы Базаровы боролся за их власть, чины, за черные сборы и вымогательство. Этим хищникам, стяпившимся из-за добычи, он был нужен как увесистая дубинка, крепко зажатая в их руках. Что он мог им ответить? Тяжкие годы провёл он в ссылке. Он думал там о униженных и обездоленных, о множестве людей, волочащих в слезах жалкую нищую жизнь. Он страдал при мысли о том, что на далекой родине оставил горемычный народ, который толкают в могилы вот эти хищники. Какой толк будет, если сейчас он выскажет все это? Хмурый вид безрадолии по нраю все у розбаю нет наших способов в борьбе ты не одолеешь может быть ты подскажешь нам другие хотя бы пожалуй то чему научили тебя за эти годы не подойдёт нам зло усмехнулся он почему же не подойдёт а кого ты там видел «Те русские, кого держат скованными на каторге настоящие преступники?» «Не зря же заслужили они кару белого царя. Наверное, это все такие злодеи и совратители, что с ними и говорить не о чем. Не думаю, чтобы русский ссыльный или каторжник мог научить чему-нибудь путному». Так по-твоему в ссылке, на которой только убийцы, разбойники и грабители караванов? спросил Базаралы со сдержанным гневом. "Ну, я говорю про русских", уклончиво протянул Уразбай. "А что же у русских нет своих базаралы, которых изгнали их кунанбаи и такие жаны?" «Ну, а если бы и были, все равно. Чему можно учиться у людей другой веры?» «Не о чем тут и говорить», — сурово отрезал уразбай. Базаралы подумал, что он мог бы многое ответить, рассказав о тех русских, которых видел на каторге, о крестьянах, боровшихся против насильников-помещиков, а студентов и учителей, пострадавших за смелое слово. Но говорить здесь об этом показалось ему бессмысленным, и, повернувшись к Рипу, он неожиданно сказал: "Хоши твоей песни живит. Спой ещё, пожалуйста. Многие из родов племени сыбам жили по соседству с племенем тбыкты, и вели давнюю глухую борьбу против Кунанбае и его наследников. Роды Жангыбек и Салпы были так же влиятельны и сильны в своём племени, как род Иргизбай и Табыкты. Адип, один из родовых воратил Жангыбека, вполне разделял ненависть своих сородичей к Кунанбаевцам. Он был из тех богатых байских сынков, которые предпочитали проводить больше времени в городе, собирая гостей, щеголяя перед ними и одеждой, и повадками, и умением писать стихи и петь песни. Уразбай и Жиранше пришлись ему по душе. Они тоже считали его полезным для себя человеком. Внимательно слушая разговор, А Рип безошибочно определил настроение и мысли каждого из собеседников. И когда Базаралы резко оборвал беседу, он, слегка усмехнувшись, тотчас взял Домбру и заиграл с такой готовностью, что могло показаться, будто он совсем не думает о том, не обидит ли это его почтенных друзей, настроившихся на серьезный разговор. Но когда он начал свою песню, стало ясно, что хитроумный Акин лишь воспользовался создавшимся положением, чтобы помочь у разбаю в том, чего тот добивался. Румянец волнения выступил на его красивом лице. Глаза устремились прямо на базаралы, и он вместе с Домброй повернулся к гостю, подчёркивая, что песня посвящается ему. Звучным голосом он запел: Когда в цепях ты уходил, народ слезами проводил тебя туда, где жизни нет. Но минул ряд тяжёлых лет, дошёл до Бога жар молитв. Услышав грохот новых битв, ты, словно лебедь, прилетел, на озеро родное сел. Песня увлекла и Жеральшея, и Уразбая. Одобрительно кивая, они восклицали в полголоса «Ай, молодец! Ай, молодец! Как начал!» Вот так ин. Продолжай. Продолжай, дорогой. Арип запел ещё громче, быстрее, по-прежнему не отводя взгляда от Базралы. Кто был смелей, отважнее вас? Базралы и Балагаз. Два скакуна, два тигра, два могучих и бесстрашных льва. Вы повергали в прах врагов, всегда батыр ты был готов вскочить на верженного коня. Благославляла все родня того, кто был ещё с итом. Скажи мне, плачет ли о том, кто не привлёк к себе сердца? Тебя ж как брата, как отца оплакивал степной народ где он, вернейший нам оплот. Акыны пели о тебе, о яростный твоей борьбе и назывались какунном, летящим словно божий гром. И слышал я, что тот какун ворвался раз в чужой табун и к בליцу там познал, что так кривниво охранял кривой какой-то жеребец, не помню, чей он был отец. Зюренце толкну у разбая в бок и повалился в припадке неудержимого хохота весь побогровел. Кунту и обрали Тоже отлично знавшие о любви Базаралы к молодой жене Кунанбая с Ургыным, довольно защёлкли языками, словно их беркут схватил лисицу. Базаралы гневно положил руку на струны домбры, заглушая её, и резко сказал: "Не обливай глязью, Нурганым!" Она была дорога моему сердцу, и я никому не позволю поносить ее. Жиренше и Уразбай притихли, а Рип вспыхнул. Он посмотрел на базаралы с надменной и злой улыбкой и, не пытаясь снять его тяжелую руку со струн, пропел без домбры, четверостишее на другое напев казался тупарым, а оказался кляччей худой. Не зря говорят, что в кони лишь порода ценна. Пусть праджет был бий, но отец табунщик простой. И видим мы все, что коню три барана цена. Акин На частых состязаниях, набивший руку в искусстве словесного поединка, поразёг слушавших езвительностью и мгновенностью ответа. Жиленше, прищурившись, посматривал на Арипа и посмеивался в бороду, негромко выражая своё одобрение. Жемчужные слова какими тайными намёками переливаются. Правду говорят: если овладеть словом, парящим подобно орлу, оно насмерть сразит свою добычу. Базарылы отлично понял скрытый смысл обеих песен. Так же как и тот, зачем его сюда позвали, Внутренне презирая и льстивые слова у разбая и жиреншей, почет, с которым его встретили, чувствуя во всем этом тонкий яд, он, замкнувшись в себе, сурово молчал. Неизвестно, как закончился бы этот вечер, если бы не появились нежданные гости. Ербол, Кокпай, Шубар, Атылбай, Имадеш. Войдя в комнату, они стянулись обнимать Базарылы, она перебоя восклицает: "Дорогой мой Базыке, как добрался? Благородный брат наш, драгоценный мой, добро пожаловать. Пусть ждёт творцы дальнейшей удачи, Базыке". Жиренше и его друзья холодно поздоровались с прибывшими. После первых приветствий и расспросов о здоровье и трудностях пути Ербул передлил Базаралы дружеский салем Абая, приглашение посетить его и сказал, что Абай поручил им сопровождать дорогого гостя до аула. Много речей рассказал Ербул о том, как искренне обрадовался Абай при известии о возвращении Базаралы какое глубокое уважение питает к нему всей душой разделяющий понятие о бае о добре, честности, справедливости Ербул нашёл особенно тёплые слова и выразил главную мысль друга осторожно и мягко стараясь не раздражать Жыренше и Уразбая он дал бызорлы понять, что радость о бае не в пример другим вызвана только дружеским расположением за которым не троится никаких скрытых расчётов. Впервые за все эти дни торжественных угощений и шумных встреч с сородичами Базарови почувствовал волнение. Он выслушал Ербола, не проронив ни слова, но все заметили, что на глазах его выступили слёзы. Магаш Лучше других, знавший сердечное расположение отца к Базаралы, тоже не выдержал и, отвернувшись, достал из кармана платок. Справившись с собой, Базаралы заговорил. Он засыпал посланцев Абая расспросами о его здоровье, расспрашивал, как он сейчас живет, что делает. Тем временем перед гостями расстелили скатерть с петельной, Появилась большая деревянная миска с горобским кумысом, крепким бьющим в голову. Беседа оживилась, стала общей. Но Жыренше Кунту, Бейсемби и в особенности Уразбай держались настороженно. Неожиданный приезд сыновей и друзей Абая навёл их на тревожные мысли. Почёт, который Абай оказал Базаралы, При слав женим самых близких людей поразил их. По своей привычке видеть во всём тайную цель, они сделали из этого свои выводы. Однако они не решались вслух осудить Абая, и лишь переглядывались друг с другом. Подозретельнее всего казалось им появление здесь Шубара. Для них было вполне ясно, что так и жан из хак Мои бассар, которые в своё время дебили в сылке безралы, могли видеть в его возвращении лишь недоброе для себя. Уразбай уже знал, что они ненасутку перепугались, но лишённые теперь прежнего могущества, притаились, свернувшись, как змеи, готовые ужалить при первом удобном случае. Будь волостным кто-либо из их шайки, они, конечно, не постеснялись бы прямо выдать базаралы властям. Ну и сейчас, пользуясь старыми связями с начальством, они могли донести на Биглица. Предупреждая это, у разбой и Жеренше, желавшие сохранить базаралы для своих тёмных дел, повсюду распространили слух, что тот вернулся законно оправданным, что жалобы сородичей дошли до царя, и царь сам освободил несчастного. Шубарш был из того же Кунанбаевского гнезда, и доверять ему было нельзя. Наверное, он приехал разузнать, что и как. Догадки и опасения эти были недалеки от истины. Действительно, так и Жан Майбасар И Исхак, боя с мести Базаралы, обдумывали, как бы схватить его и вернуть в ссылку, не вызвав негодование народа. Они попросили Шубара съездить в город, и если он убедится, что Базаралы не освобожден, а бежал, сообщить об этом властям через других лиц. Но Шубар, предвидя, что скрыть свое участие в доносе все равно не удастся, Приехал к Абаю посоветоваться. Тот, возмущенный до глубины души, гневно обрушился на племянника. А я-то думал, что ты не они, что в тебе есть честь и совесть. Как ты не стукнул их по голове, услышав такую гнусность? И ты еще просишь моего совета? Поезжай вместе с Ерболом к Базиралы, окажи ему почёт, проводи ко мне. Пусть это послужит для тебя наказанием. Шубар понял, что даже косвенным участием в злом умысле он навсегда лишит себя расположения Абая, что было бы для него крайне невыгодно. Да в сущности, ему самому Базиралы ничего дурного не сделал. И приговор четырёх волостных, обрекавших Безралы на ссылку в Шубар, подписал не хотя, под давлением таких жанна и Исхака. Поразмыслив, он решил не впутываться пока что в их дела. Таким образом, никто из посланцев Абая не имел никаких тайных замыслов сумрачная настороженность Жеренше и его гостей не мешала оживлённой беседе остальных. Крепкий кумыс, слегка туманявший голову, способствовал общему веселью и шуткам. Сердичные слова Ербола участие Абая, радостные лица молодёжи, приехавшей встретить базаралы, вовсе разогнали его суровость. Встречи с людьми, в которых он чувствовал настоящих друзей, как бы окрылили его, заставили воспрянуть духом. Он смеялся, шутил, стал прежним базаролы, разговорчивым, остроумным, охотно рассказывал о пережитом. Он взял у Ари под домбру и протянул к копаю, шутливо попросив показать своё искусство. Тот, повернувшись, беззарылы начал песню. Протяжная и неторопливая. Она совсем не походила на быструю блестящую импровизацию Арипа. Как пай повторил в стихах привет Абая, переданный Ерболом, высказал и своё глубокое уважение к вернувшемуся из изгнаннику в песне его не было ни преувеличенных похвал, ни пышных сравнений. Затем он запел песню Абая, осуждающую сынков степных правителей. С первых же слов её базралы понял, кто сочинил песню. Подлый смех у них в глазах. Жлы шутки на устах. Позеролы, одобрительно кивнув головой, исскоса холодно посмотрел на Арипа. Стихи били прямо в цель. Уразбей придвинулся к Жыренше и стал шёпотом переговариваться с ним. "Оба им было не под остроштовых в их доме поют стихи", обоя когда, как Пай замолк, Базарал и задумался, и потом сказал «Хорошо сказал об этом Абаре. А еще лучше, что ты заучил эти стихи и несешь их в народ». «А как их называть? По учениям, что ли?» — с издевкой спросил Жеренше, — приподымаясь на локте. «Абай достиг уже зрелых лет. Какое же ему дело до молодежи?» — подхватил Уразбай. «Зачем он вмешивается в их шутки?» «В веселье?» Базаралы окинул обоих насмешливым взглядом. «Э-э, Уразбай!» «Неужели, если человек, узнавший жизнь, — Наставляет младших, то это плохо. Вот ты-то уж, наверное, заберешь с собой в гроб все, что познал и понял в жизни. Какая польза будет народу, если отцы не оставят детям ничего ценного и доброго? Уразбаю не хотелось вступать с ним в спор перед сторонниками Абая махнув рукой, он проговорил загадочно и угрожающе: "Мм, «Ну, пусть. Хорошо, если это добрый пример". Ближ бы он не породил несчастных смутьянов. Базаралы поспешил перевести беседу на безобидные шутки. Магаш и Акылбай Амаль, знавший его раньше, быстро свыклись с ним, и к концу вечера обращались к нему свободно и смело. Шубар тоже освоился со своим несколько странным положением и даже начал, как когда-то подшучивать над Базаровы. Тот взвал снова рассказывал о том, каких примечательных русских людей встречал он в ссылке, и Шубар усмехнувшись, перебил его: "Эй, бажеке, ты наверно и по-русски научился там говорить?" "Базаралы?" резко повернулся к нему. Глаза его сверкнули опасным огоньком. "Свет мой, вы же сами постарались заслать меня туда, где наверняка можно выучить русский язык". Будь я там подольше, я бы его, конечно, хорошо узнал. Взгляд, которым он сопроводил эти слова, пылал и гневом, и насмешкой. Все расхохотались. Шубар и сам растерянно улыбнулся, хотя и извительный ответ, внезапный и мгновенный, как выстрел, свалил его с ног.